Олег скрипнул зубами и покачал головой. Сейчас у них на счету был каждый час. Некогда припираться. — Уходи, боярин, — неожиданно сказал юноша. — Ты опытный, ты доведешь обоз до часа, ты сумеешь. Забирай раненых и уходи. Засеку мы сможем сделать без тебя. Будем стоять здесь, покуда хватит сил. Дадим вам время. Уходи. Это было глупое решение и в то же время правильное. Десяток воинов не сможет остановить армию, но дозору разобрать засеку не дадут. Стычка, потери, гонец к городу, подход главных сил. Это будет лишний день, а то и два. Десять жизней в уплату за два дня. Справедливая цена, когда речь идет о судьбе сотен. — Кто готов умереть, остается, — громко скомандовал ведун, — раненые покоем. — Спасибо булгарам. Хотя бы в лошадях у разгромленных унженцев недостатка теперь не было. — Сделай это, боярин, — попросил чеседар. Сохрани тех, кто уцелел. Доведи их до безопасного места. — Я сделаю это, князь, — пообещал ведун. — Можешь не сомневаться. Юноша бледный, со взором горящим. Наверное, он был бы хорошим правителем. Немного наивным, немного хитрым, готовым на интриги, но совершенно в них неискушенным не самым умным, но готовым в любой миг пойти на все ради своих подданных, даже погибнуть. Увы, в его короткой жизни ему удастся исполнить только последнее — умереть. — Прощай, храбрый конец! — уже с седла кивнул юноша ведун. — Пусть боги хранят тебя в этой битве! — Я надеюсь еще послужить бояринам под твоей рукой. — Прощай, кудесник! — махнул ему рукой княжич. — Исполни свое обещание. Верхом раненые ополченцы нагнали обоз всего за пару часов. Увидев длинный караван, в котором к спинам лошадей были привязаны раненые, женщины ринулись навстречу. И опять. Уже в который раз за последние дни в воздух поднялся жалобный бабий вой. Были женщины, которые увидели своих мужей и отцов окровавленными. Еще громче были те, чьи мужчины были тихие, бесчувственные, бесчувственны, к спинам коней. Но куда жалобнее отчаяние скулили бабы, которые не могли найти любимых, Ни среди тех, ни среди других. — Где он? — больно вцепилась в руку Олега сирень, едва то спустился с седла. — Он оставался с тобой. — Осторожно! — поморщился ведун. — Он там, там, на лошади. Ведьма не была бы девочкой-волчицей, если бы мгновенно не узнала дыхание и не учуяла запаха. Сирень метанулась к каравану, одним движением ладони рассекла веревки, сняла водяного со спины лошади и осторожно пустила вниз на траву. — Он жив, не умер, — прошептала она. — Он теплый, у него бьется сердце, но я не чую движения крови. — Халдун, зарыла она. — Где его кровь? — Водяной остался, чтобы защитить обоз, — ответил Олег, подойдя ближе. — Спасти свою семью, спасти своих соседей, спасти тебя. Ради вас он проливал свою кровь, и теперь ее нет. Он попал под удар булгарского меча. — Великая макаш, смилуйся над нами, матушка! Подбежав, завыла женщина, упав сыну на грудь. «Не забирай его, как милостивица, кровинушку мою, ты «Отойди, смертная!» Резко отодвинула несчастную сирень. «Он не умрет, я не отдам его никому!» Она наложила ладони на голову раненого, замерла. Паренек застонал, его веки дрогнули. «Ты можешь его исцелить?» — вцепилась в сирень заплаканная женщина. «Он мой!» — ответила ведьмочка. «Я не отдам его даже смерти». «Будь осторожна!» — посоветовал Олег. «Он очень слаб. Переливание крови придумает только через тысячу лет. Ныне нить его жизни столь тонка» что ее можно порвать любым неосторожным движением. — Кто ты такой, чтобы меня учить, несчастное существо? — скинула голову сирень. — Да если я захочу, уже завтра он будет ходить. Она раскрыла ладонь над лицом раненого. Тот застонал и открыл глаза, улыбнулся, прошептал. «Сирень!» «Я!» — сказала ведьма и упала, заскребла пальцами землю. «Ненормальная!» — кинулся к сирене ведун, опустился рядом на колени. «Ты что, собралась жить за двоих?» «Не твое дело!» — ответила девочка, закатывая глаза. «Еще какое мое!» «Если ты потеряешь облик, я даже не представляю, чем это кончится». Олег передвинулся к водяному, приложил ухо к его груди, потом ощупал повязку, стал один за другим расстегивать ремни, сдернул тряпку, под ней тянулась длинная кровавая корка, сросшаяся с полосой из болотного мха. Бедун вздохнул, переполз обратно. Рана закрылась. Теперь он не умрет. Поваляется дней десять, потом на четвереньках ползать начнет. А к листопаду и на ноги встанет. Ты слышишь меня? Ты его спасла. Все, спасла. Теперь думаю о себе. Он поднял ведьму на руки. Положил ее на спину коня, взялся за веревки. Но сирень повернула голову и сказала, «Я сама». Лошадь мотнула головой и широким шагом побежала к лесу на краю поля. К лесу — источнику силы воспитанницы волков.